Вскоре в Лондон прибыл Жан де Симье, очаровательный француз, который должен был склонить меня к браку с его господином. Берли, слишком хорошо знавший меня, предостерег, что в данном случае следует проявлять крайнюю осторожность. События в Нидерландах развивались, и Сесил, а вместе с ним и Олсингем, очень боялись, что испанцы или французы приберут эту страну к рукам. Французов можно не опасаться, пока я флиртую с их маленьким принцем, хоть бы даже через его посла, сказала я. Королева-мать очень заинтересован в этом браке. Известно ли вам, что кто-то из её астрологов предсказал, будто все её сыновья станут королями. Так оно и вышло, за исключением самого младшего. моего маленького герцога анжуйского. Вы видите, как Екатерина из кожи вон лезет, лишь бы сосватать его мне в мужья. Она не захочет рисковать пророчеством, даже ради нидерландов. Ваше величество, и всё же будьте осторожней. Разумеется, если вы не передумали расставаться с величеством. Милый святой, вы же знаете, что наибольшую осторожность Я проявляю именно тогда, когда все вокруг считают, что король ведёт себя неосмотрительно. Он склонился в поклоне. Проводить время с господином до семьё, оказалось необычайно приятно. Мне кажется, что общаясь с вами, я по-настоящему влюбляюсь в герцога Анжуйского, говорила ему я. Как он был грацеозен, как остроумен, Де сенье обладал все недостатками истинно светского человека, и я должна была признать, что в искусстве галантности французы превосходят все прочие народы. Посол прекрасно танцевал, отлично разбирался в музыке, одевался с безукоризненным вкусом, и мои пышноразряженные придворные с головы до ног усыпанные драгоценными камнями, рядом с ним сразу поблёкли. Мне хотелось иметь при себе француза как можно чаще. Он так успешно выполнял свою миссию, что многие англичане уверились в серьёзности моих намерений по поводу герцога Анжуйского. Врачи устроили целое констилиум, в котором участвовали и дамы королевской почевали. Обсуждался вопрос, способен ли я ещё родить ребёнка, дать стране наследника. Единодушное решение гласило, что такая вероятность есть. Мне было уже сорок пять лет, но я очень хорошо сохранилась. Все зубы целы, кожа сохранила беременную, на лице ни одной морщины. Правда, волосы несколько поредели, но этот недостаток легко исправить. Мои фрейлины приносили мне чудодейственные лосьоны. Она ходуй конец, всегда можно было прибегнуть к помощи Шинёнов и Паряков. Думою, врачи были правы. Я выглядела и чувствовала себя на 10 лет младше своего возраста. Если не тянуть за мужеством, я вполне ещё могла зачать и родить. Это был один из самых отрадных периодов в моей жизни. Никогда ещё за мной не ухаживали так искусно, галантно и изобретательно. Мои советники всячески поддерживали это сватовство, ибо считали, что оно пойдёт на благо государству, зато мои любимчики заметно поскучнели. Как-то я спросила Хаттана, почему у него такая кислая физиономия. Он сначала не хотел отвечать, но я настояла. Раз ваше величество приказывает. Скажу, вздохнул Хатон. Я печалюсь из-за вашей предстоящей свадьбы. Неужели мой баранчик не любит французов? Конечно, ваш брак пойдёт на пользу королевству, вздохнул он и жалобно взглянул на меня. Тайный совет абсолютно прав, но это не облегчает моих страданий. Ах, ваше величество, поистине вы ловец мужских душ. Приманка столь сладка, что не попался на крючок, невозможно. Я игриво толкнула его в бок. Не бойся, мой дорогой. Вы всегда останетесь с моим другом. Такой же разговор состоялся у меня с Хенетжем. Он страдальчески закатил глаза и заявил: Я знаю, что этого брака не избежать, но человеку любящему ваше величество, подобная мысль невыносима. Французский принц по праву высокого рождения достоин руки вашего величества, но уверяю вас, скромный дворянин умеет любить не хуже, чем отпрыск королевского дома. Я расчувствовалась и сказала ему: что даже выйдя замуж за первого жениха христианского мира ни за что не расстану со своими любимыми друзьями. Джон Элдмир, епископ лондонский, не умел выражаться столь цветисто, но он выразил свою любовь ко мне и иным более практичным образом. В ту пору много говорили о католических заговорах, целью которых было свержение королевы протестантки и возведение на престол Марии Стюарт. В доме одного католического священника нашли несколько восковых фигурок, подозрительно похожих на меня. Злоумышленника, разумеется, покарали. Но вскоре после этого у меня жутко разболелся зуб. Я не могла спать по ночам, чувствовала себя так плохо, что министры забеспокоились. Они всегда впадали в панику, когда мне не домогалось. Сначала собрался целый сонм врачей, но моим советникам и этого показалось мало. Они пригласили некоего Антонио Сенатуса, про которого говорили, что он умеет лечить заклинаниями. А если этот человек католик, засомневался Берли. Вдруг его подослал испанский король, подхватил Роберт. Да он просто колдун, воскликнул Хенич. В конце концов решили что я лично Фенатуса принимать не буду. С ним встретится кто-нибудь из моих слуг, расскажет ему о симптомах болезни и получит рецепт. Фенатус сказал, что не умеет заговаривать зубную боль, однако существует очень простой способ: больной зуб надо взять и выдернуть. Если же Ее Величество не желает подвергаться болезни на хирургической операции. То можно прибегнуть к помощи воска. Больной участок десны следует натереть, следя за тем, чтобы воск не касался соседних зубов. Далее зуб надо смазать соком травы финугрик, который растёт в графстве Суфолк. В результате зуб расшатается, и его можно будет рвать без труда. Фенатус утверждал, что не ударив больной зуб Я не смогу избавиться от болей. Я попробовала применить его рецепт, но ничего не вышло. Зуб крепко сидел в десне, причиняя мне неимоверные страдания. Тайный совет несколько раз собирался на специальные заседания, посвященные моему зубу, который превратился в дело первой очередной государственной важности. Я так страдала, что здоровье мое заметно пошатнулось. Лорд Берли умолял меня согласиться на операцию, но я упорно отказывался, страшась этого испытания. Тут же Джон Эйлмер и пришел мне на помощь, причем весьма своеобразным образом. Ваше величество, удаление зуба, операция не такая болезненная, как вам кажется, сказал он. Лучше вынести кратковременную острую боль, чем мучиться изо дня в день. Я старый человек, ваше величество. У меня стало с мало зубов, но ради вашего блага я готов пожертвовать не то что зубом, а даже собственной жизнью. Если позволите, я проведу над собой практический эксперимент. Он вызвал лекаря, и тот вырвал епископу зуб. Джон Эльмер даже не вскрикнул. Он сидел, прижимая платок к арту, и на его добром лице сияла торжествующая улыбка. После такой демонстрации мне ничего не оставалось, как согласиться на операцию. Епископ оказался прав. Короткая острая боль куда лучше, чем непрекращающаяся агония. Никогда не забуду поступка славного старика. Всякий раз, видя с ним, я спрашивала: Сколько ещё зубов у него осталось? Он улыбался и отвечал, что хоть их и мало, каждый зуб готов служить королеве.